Глава номер 4. Слушаю активно. Техники активного слушания. Два уха и один язык нам даны для того, чтобы больше слушать и меньше говорить. С участниками тренингов я проводил следующий эксперимент. Давал участникам анкеты, где один из вопросов был: "Умеете ли вы слушать собеседника?". Отвечая на другие вопросы, участники скромничали и признавали, что многое не умеют, а на этот вопрос Все давали положительные ответы. Но в процессе тренинга выяснялось, что только 10% участников способны услышать собеседника. Напрасно полагают, что слушание – это всего лишь молчание. Правильное слушание – это тяжелая, активная и утомительная работа. Готовность слушать воспринимается собеседником как проявление внимания и уважения к тому, что он говорит, и к нему лично. Именно это и нужно – расположить собеседника к себе, установить более близкий и доверительный контакт. На тренингах по активным продажам я раньше акцентировал внимание на том, что один из главных показателей результативности продажи – это умение слушать клиента. Иными словами, способность получать информацию. А что может быть эффективнее для менеджера, чем информация о потребностях и возможностях потенциального покупателя? Только зная, какие могут быть возражения у потребителя, какие у него ожидания в отношении товара или услуги – каковы его покупательские возможности, можно совершить продажу. Те менеджеры, которые освоили техники активного слушания и эффективно использовали их при работе, повысили уровень продаж на 20-30%. Давайте проанализируем свое поведение в дискуссии. Признайте себе, когда есть что сказать на обсуждаемую тему, мы не хотим слушать собеседника, а пытаемся перебить и побыстрее высказать свои мысли. При этом мы не стараемся получить и декодировать информацию от собеседника, а заняты лишь мыслью о том, когда же можно будет ставить свое слово. В конфликтных или спорных дискуссиях мы подсознательно пытаемся не слушать собеседника, как будто бы предохраняя себя от чего-то неприятного и критического. Бывает такое? Но собеседник чувствует, действительно ли вы заинтересованы в том, что он говорит. И если вы притворяетесь внимательным, но постоянно бормочите: "Угу", и "Ага". Вы не маскируете безразличие. Ведь отсутствие интереса и скука обязательно проявится в выражении лица и жестах. Слушание бывает активным и пассивным. Активное слушание называется рефлексивным. Рефлексия это склонность человека анализировать свои действия и переживания. Итак, какие же можно рекомендации дать? Прежде всего, сдерживайте желание Прервать собеседника и высказать свое мнение. Не перебивайте. В момент слушания следует полностью забыть о себе, о своих интересах, своих личных проблемах, которые в данный момент вас беспокоят. Развивайте в себе толерантность. Дайте собеседнику свободно высказаться. Проявляйте уважение к собеседнику. К сожалению, не всегда собеседник приятен. Дайте себе установку. Собеседника нужно уважать хотя бы за то, что он делится с вами информацией, вкладывает в это силы и эмоции. Нужно быть благодарным слушателем. Не настраивайте себя заранее на то, что разговор будет никчемным, а собеседник ничего интересного не поведает. Воспринимайте любое слушание как уникальную возможность узнать что-то новое и полезное. Устраните отвлекающие факторы. Например, отключите мобильный телефон. Собеседнику будет приятно, если он увидит, что вы беспокоитесь о том, чтобы ничто не мешало его рассказу. Не забывайте о постоянном зрительном контакте с собеседником. Смотрите на собеседника даже в то время, когда он задумчиво глядит в сторону или в пустоту. И еще, не акцентируйте взгляд на отдельных частях лица собеседника. Попытайтесь настроиться на то, чтобы понять, что говорит собеседник. Не стоит преждевременно оценивать и поспешно интерпретировать высказывания собеседника. Каждый из нас склонен судить, Оценивать, одобрять или не одобрять, давать объективные оценки, но все это служит барьером к содержательной беседе. Обращайте внимание на все коммуникативные каналы собеседника, чтобы получить максимальный объем информации. Обращайте внимание не только на слова. Помните об интонации, невербальных средствах. Многие думают, что заканчивая фразы за собеседника, они помогают ему. Однако большинство людей это все-таки раздражает. Дайте собеседнику самостоятельно закончить свои мысли. Но оговорюсь, что иногда можно помочь оппоненту и подсказать отдельные слова, когда вы видите, что человек ищет подходящее слово для выражения своей мысли. Ни в коем случае не отвлекайтесь. Человек говорит со скоростью примерно 120-130 слов в минуту. Однако воспринимать на слух он способен до 400 слов в минуту. То есть мы способны слушать в три раза быстрее, чем говорить. Поэтому, слушая, многие отвлекаются на посторонние вещи. Старайтесь на высказывания собеседника реагировать спокойно и доброжелательно. Людям, профессия которых слушание другого человека, например, менеджеры по продажам, консультанты, да и вообще все, кто общается с клиентами, я рекомендую записывать основные положения и ключевые моменты из произнесенного собеседником. Во-первых, не всегда стоит полагаться на безграничность памяти, А во-вторых, собеседнику приятно видеть, что его слова для вас важны. А чтобы не забыть, вы их конспектируете. Не забывайте, что ваша поза и жесты должны выражать заинтересованность и внимание. Избегайте предвзятого слушания, когда вы знаете заранее, что должен сказать человек или вам кажется, что знаете. При этом вы автоматически делаете внутреннюю установку на отношение к сказанному и чаще всего неположительную. Избегайте избирательного слушания, когда вы слышите только то, что хотите услышать. Образно говоря, ставите определенный фильтр. Не забывайте о коммуникативной ответственности. Беседа — это всегда игра двух людей. Сейчас слушаете вы, но ведь потом будут слушать вас. Ну и, наконец, главное правило. Слушайте собеседника так, как хотели бы, чтобы слушали вас. Я предлагаю это правило, сформулировать в виде 12 золотого закона. Закон номер 12. Слушайте собеседника так, как хотели бы, чтобы слушали вас. Существует несколько техник активного слушания. Вербальное и невербальное сопровождение. Слушая собеседника, вы подаете вербальные и невербальные сигналы, которые служат знаками внимания, поощрения или интереса. Это могут быть кивок головой, заинтересованный или озабоченный взгляд в момент обсуждения серьезного сообщения, искренняя улыбка, легкий наклон головой в сторону говорящего. Активное слушание сопровождается следующими словами. Я понимаю. Невероятно. Точно. Прекрасно. Конечно. Да что вы. Да. Именно так. И так далее. Плюс побуждающие междометия. Главное не переусердствовать и знать меру, В противном случае собеседник может расценить увлеченность этим методом как издевку над ним. Обращайте внимание на тоны и интонации ваших высказываний. Хуже некуда, если слова «неужели», «потрясающе», «да вы что» произнесены вяло и скучающе. Это отбивает всякое желание собеседника продолжать рассказ и обижает его. Ваша задача, чтобы слова-сопроводители звучали искренне и действительно выражали заинтересованность. Прием эхо. Эхо – это дословное повторение основных положений вашего собеседника. Значит, вы считаете что, насколько я понял вас, вы говорите что, и вы повторяете то, что только что сказал собеседник. Прием уточнения. Это просьба уточнить отдельные положения высказывания собеседника. О, это очень интересно. Не могли бы вы уточнить? Могли бы вы поподробнее рассказать об этом? Прием резюме. Суть приема заключается в резюмировании сути высказывания вашего собеседника. Итак главным для вас является то есть другими словами прием логическое следствие выведение логического следствия из того, что вам сообщил собеседник. Итак, если я вас правильно понял, то для вас принципиально важным является наличие гарантий по договору. а, как я понимаю, вы стремитесь к тому, чтобы минимизировать затраты на рекламу. Прием-интерпретация. Вы выдвигаете свои предположения относительно причин высказывания собеседника. Вы так считаете, наверное, потому что... И далее продолжаете свою версию. Прием-эмоциональное повторение. Вы повторяете услышанное, употребляя ключевые слова и выражения собеседника, при этом вы выражаете заинтересованность, удивление, энтузиазм. Неужели? Правильно ли я вас понял, что... Прием-отражение чувств. Своими словами вы показываете собеседнику, что сопереживаете ему, понимаете его чувства, но делаете это только тогда, когда допустимо. «Я понимаю, что вам нелегко говорить об этом. Я представляю, что вы чувствуете». Прием приведения примера. Чтобы показать свое понимание того, о чем говорит собеседник, можно привести уместный пример или вспомнить ситуацию, подобную той, о которой идет речь. Именно уместный Ведь ваша задача не перебить собеседника за лихватской истории, а поддержать его. Желательно быть немногословным. Помните, что вы в этой ситуации слушатель, а приведение примера – это лишь способ оказать внимание. Используйте этот прием аккуратно. Если вам изменяет чувство меры, есть вероятность не поддержать собеседника, а перебить его, увести от логики повествования и сделать его вашим слушателем. Поэтому после вашего примера вернитесь от своей истории к речи собеседника. Вы знаете, ваша ситуация очень напоминает то, что случилось со мной в прошлом году. Я вас понимаю. Тут вы приводите краткую историю, очень похожую на вашу ситуацию, не так ли? И мы передаем инициативу нашему собеседнику. Прием вопросы. Наконец, задавайте вопросы. Не бойтесь уточнять или переспрашивать собеседника. Во-первых, точность полученной информации важна для вас. А во-вторых, собеседнику будет приятна ваша заинтересованность. Не стесняйтесь уточнять незнакомые слова или термины. Выясняйте, что хотел сказать оппонент, если услышали неясные формулировки или утверждения. Задавайте вопросы, чтобы узнать больше. Итак, рефлексивное слушание позволяет не только понять, оценить и запомнить информацию, полученную от собеседника, но и, самое главное, направлять беседу в нужное русло. Так давайте же рассмотрим, какие бывают вопросы. В целом можно выделить классическую триаду вопросов. Закрытые, открытые, хвостатые. Закрытые вопросы, ответом на которые будут слова «да», «нет» или короткая фраза. Цель таких вопросов – получить согласие или подтверждение. Например, вы получили письмо? Открытые вопросы требуют развернутых ответов. Цель таких вопросов – получить информацию. Как вы относитесь к этой проблеме? Где лучше приобрести то средство, о котором вы говорили? Ну и, наконец, хвостатые вопросы, цель которых — получить согласие и подтверждение собеседника. Обычно их задают, чтобы получить от оппонента ожидаемое «да». Такие вопросы содержат следующие фразы. «Не так ли?» «Вам не кажется?» «Верно?» «Вы согласны?» «Правда?»